Первое. И меня повели в тот хлев. Дочка и сын, и жена уже там. И людей столько. Я говорю, дочки, почему вы не оделись? Да-к сорвали с нас одежду, говорит дочка. Ну, пригонят в хлев и закроют, пригонят и закроют. Столько людей нагнали, что и не продохнуть уже, руку не подымешь. Люди кричат и... Дети это, известно, столько людей и страх такой. Сено там было, солома, кормили еще, держали коров. Сверху и подожгли. Подожгли сверху, горит стреха, огонь на людей сыплется, сено, солома загорелись. Задыхаются эти люди. Так сжали, что и дышать уже нечем, нечем вдохнуть. Я сыну говорю, упирайся в стену ногами, И руками упирайся. А тут двери раскрылись. Раскрылись, а люди не выходят. Что такое? А там стреляют. Стреляют, там говорят. Но крик такой, что стрельбы той, что стуку того и не слыхать. Известно же, горят люди, огонь на головы, да дети. Такой крик, что. Ну, я сыну говорю, по головам, по головам надо. Подсадил его а сам понизу, между ног. А на меня убитые и завалились, навалились на меня убитые те, и не продохнуть. Ну, я двигал плечами, тогда я здоровее еще был. Стал ползти. Только до порога дополз, а стриха и обвалилась. Огонь на всех. А сын выскочил тоже. Только голову ему немного осмолило, волосы обгорели. Отбежал метров пять. Его и уложили. На нем люди убитые, из пулемета всех. «Вставай!» — говорю. «Они уехали, уехали уже!» Стал его вытаскивать, а у него и кишки уже. Спросил еще только, жива ли мама? «Не дай бог никому, кто на земле живет, чтоб видели и слышали горе такое». Это из рассказа Иосифа Иосифовича Каминского, жителя бывшей деревни Хатынь Логойского района Минской области. Люди из соседних деревень и из далеких городов и стран, остановившись около окаменевшего от горя и гнева отца с ребенком на ослабевших руках, видят пепельно-серые трубы, с которых, как с колоколин, срывается медный гул. Удары колоколов надтреснутые, Короткие, как зажатая боль. Черные, как из могильных плит, каменные дорожки, ведут людей к каменным калиткам, навсегда раскрытым, к темным высоким трубам колокольним, с написанными на них фамилиями и именами бывших хозяев: Каминский, Каминская, Каминская, Яскевич, Яскевич, Яскевич, и и отка, и Новицкий Новицкое 50 лет 42 31 17 12 3 1 1 1 Дети дети дети Нет ли имел в виду фюрер немецкого милитаризма когда в 1937 году говоря об обеспечении Германии продуктами питания за счет Востока, бросил зловеще непонятную фразу «Ребенок съедает хлеба больше взрослого». Через каких-то пять лет женщина из Полесской деревни, Слобода, Петриковского района, Алена Булава, не зная тех слов бешеного диктатора, своими глазами увидела их реальный смысл. Люди визжат, кричат, — Боже мой, дети плачут. Страшно было, если бы вы слыхали. Ну, просто страх. Некоторых в хаты загоняли, а нас просто так упивали, окружили и так били на нашей улице. И она... Одна из немногих уцелевших женщин будет спрашивать кого-то через наш, поднесенный к ее старческим губам, микрофон, будет недоумевать за всех людей на весь мир. Я это подумаю. Так мне страшно. Я жила в те войны, как те войны были, уже не молодая. Что это? Что это за такое было у них, я не знаю. Это звери были, а не люди. Это не люди были. Это звери были. Гитлеровская пропагандистская машина вся была направлена на то, чтобы освободить корыстного обывателя от всех химер цивилизации, от всего, что связано с совестью, гуманизмом, культурой. За это ему обещали место в новой Европе, где-то в верхах. Тот, кто присоединяется ко мне, шаманил фюрер тысячелетнего рейха, призван стать членом этой новой касты. Под этим правящим слоем будет, согласно иерархии, разделено общество германской нации. Под ним слой новых рабов. Над этим всем будет высоко стоять дворянство, состоящее из особо заслуженных и особо ответственных, руководящих лиц. Широким массам рабов будет оказано благодеяние быть неграмотными, и мы сами избавимся от всех гуманных и научных предрассудков. Вацлав Краль. Преступление против Европы. Москва. 1968. Страница 13. Это, так сказать, будущее на тысячу лет вперед, которое фашизм обещал миру. На языке военных приказов обращений гитлеровского командования к солдатам оно звучало так. У тебя нет сердца, нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сочувствие. Убивай всякого русского, советского. Не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай этим, ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семье и прославишься навеки. Избавившись от того, что человека сделало и делает человеком, от того, что называли они гуманными и научными предрассудками. Фашисты стали даже не зверьем. Как с горечью называет их Алена булава, о чем-то еще более диким и несравненно более опасным. Претенденты на звание сверхчеловека сделались сверхзверями. На высоких трубах фамилии убитых фашистами семей. Трубы эти на месте бывших исп, дворов они возвышаются на пригорках и звоном таким вечным. Но и таким современным, тревожно сегодняшним, как бы измеряют глубину, самые глубины человеческих душ, тех людей, кто живет сегодня, кто пришел, приехал сюда. Так звуком измеряют глубину океана. А приходят, приезжают сюда и дети, и старики, из-за Урала, из Запада, из Польши, из ФРГ, из США. И люди из других белорусских хатыней, земля которых здесь погребена, или названия которых написаны на хатынской стене, а также из тех белорусских деревень, названия которых тут не обозначены, но судьба которых тоже хатынская. Каждый слышит этот звон, и у каждого свое эхо, своя память о минувшей войне, своя или своих отцов, дедов. Но после хатыни она делается острее. Должна такой делаться человеческая память, потому что то, что произошло здесь, что творилось в белорусских деревнях, касается всех, и об этом должны знать все, потому что судьба у человечества одна, будущее у человечества одно. Это по-особому чувствуют здесь, в хатыни, многие. Трудно почувствовать полностью глубину мучений другого, если сам не узнал беспредельность трагедии, пишет американский журналист Майкл Давидов. Я пришел к выводу, что данные о тяжких испытаниях Белоруссии выходят за пределы моей способности постичь и осознать трагическое. Четвертая часть ее населения убита, и 80% ее территории превращено в пепел. Как представить такое? Это было бы, подобно трудновообразимой картине, более 50 миллионов американцев убито, и вся наша страна разрушена, за исключением ее восточного побережья. Литературная Россия, 1972, 22 декабря, номер 52. У немецкого фашизма были свои маски, временные. Одна для Франции, вторая для Норвегии, третья для бельгийцев, скандинавов, еще одна для словаков или болгар. Настоящий, без маски оскал гитлеризма видели в спрятанных за колючей проволокой майданыках и освенцимах. Но чем дальше германский фашизм забирался на восток, тем меньше он прятался за маску европеизма. Здесь уже он вышел из-за колючих проволок, выполз из гестаповских подземелий. Здесь он в открытую бросился на деревни и города, на миллионы людей, на детей, на женщин и стариков, на поляков, белорусов, украинцев, русских, на всех, кто по их тайным планам не должен жить, занимать жизненное пространство. Нашей задачей является не германизировать Восток в старом смысле этого слова, то есть привить населению немецкий язык и немецкие законы, а добиться того, чтобы на Востоке жили люди только действительно немецкой, германской крови. Уже открыто в печати высказывался Гиммлер в августе 1942 года. Нюрнбергский процесс, том 2, страница 905. Но и это, как ни широко, как ни ужасающе масштабно такое делалось, и оно было только началом, если иметь в виду фашистские планы окончательного урегулирования в масштабах целых континентов. Что готовил миру, человечеству, фашизм в первой половине 20-го столетия, об этом сегодня люди знают. Но живут среди людей те, Кто может рассказать, как это реально было и как это было бы, если бы случилось самое ужасное, и фашизм вырвал бы из рук человечество будущее. Что бы мы ни знали, ни читали о фашизме, эти люди фашизм увидели ближе нас, увидели совсем вблизи. Оскал сверхзверя в ту минуту, когда уже ничто не стояло между фашистом и его жертвой. И тот открывался весь, со всем, что в нем было и чего больше не было. Хатынь — символ убитых фашистами белорусских деревень. Здесь погибло в огне 149 жителей, в других хатынях больше, в некоторых меньше. Чем измерить муки даже одной семьи, где боль матери, отца в миллион раз умножены на боль и ужас их детей? которые рядом спросите у любой женщины сколько человек убили в деревне и всегда услышите что много ой много тысячу ли сотню ли или десять человек убили сожгли говорится с одинаково большой болью острой жалостью это народное понятие чувство стихийно гуманистическое А если не одна, а сотни семей 1843 сорок три человека, как в деревне Борки. Это была большая деревня на Бобруйщине, а точнее несколько деревень поселков, которые объединяла жизнь одного колхоза. А в тот июльский день 1942 года их объединила смерть. В теперешних борках, послевоенных, живут совсем другие люди. И только несколько человек из прежних, убитых, они вам расскажут, как было в тот день. Некоторые и сегодня задыхаются, как от невыносимой тяжести, когда начинают свой рассказ. От немолодой уже болезненного вида женщины, Марии Пилиповны, закадыницы, мы услышали всего несколько фраз. Не хватает человеку дыхания, чтобы сказать еще что-то. Память сжимает горло. Я уже не могу даже и говорить, как меня они сильно били. И мальчиков моих у меня трое было. Так я говорю, не ходите за мной. Я уже этих детей оставляю на берегу, сама в озеро, в воду. Дети эти плачут, а я в воду. Ну, думаю, утоплюсь и все. Не, потом детей этих взяла и лежу. Лежим, а одного в руках держу. Как видим, идут снова немцы. Но не подошли. И я лежала, лежала. Вопрос. А они ходили из хаты в хату? Берут и в хату если на дворе, и в хату, и в каждой хате так, и мою сестру, и мать, и всех моих. А потом хаты спалили, а потом мы в лес пошли, кто остался, и там жили дети мои, траву ели, много побили, ой, много, считайте всю деревню. У Анастасии Илларионовны Каспировой и здоровье еще осталось, и видела она больше. Помнит женщина обстоятельно и много. Ясные глаза, светлое, открытое лицо. Рассказывает она громко, нараспев. И чем дальше, тем громче. Ну, как началось? Мы легли спать. Утром моя мама вышла во двор и говорит, знаешь что, дочка, разбуди хозяина. А мой хозяин, когда едут немцы, мы жили на том поселке, удирает. Ну, встал это мой хозяин, вышел во двор, заходит назад в квартиру и говорит, «Уже нельзя в лес выйти, уже отцепили кругом нас». Ну, мы уже сидим. Только утро стало. Сейчас мотоцикл идет по улице. Просто один, так себе. Обошел все поселки... У нас тут, может, семь было их поселков. Он вокруг все и обошел. Я говорю, что-то будет. Мой хозяин говорит, готовьте вы завтрак. Ну, мы печь затопили. У меня трое детей было, хозяин и мама. Ну, так я пошла за водой, взяла ведро. А колодец вот тут у нас. Тоскаю воду. Что-то около меня пули свистят. И вот просто тю Они, видать, на опушке леса были, и меня уже брали в бинокль, и по мне, видать, стреляли. Ну, я набрала воды и пришла. Знаете что, прямо на меня стреляют, прямо пули возле меня тивкают. Ну что ж, говорю, ведь у нас уже так было, что людей брали, может, снова будут брать, может, куда сгонять будут. Советуемся в квартире, не знаем что, и видим, по той дороге, С того дзержинского поселка народ идет, полицейские ведут свои семьи. Вопрос. У вас полицейские были в Боргах? У гарнизона не было, а полицейские были. Тут они собирались, свои и отовсюду, тут же они прятались. Или кто их знает, боялись партизан, в прятались по хатам. Ну так мой хозяин говорит, повели дзержинские полицейские свои семьи. Потом мы слышим, что получился выстрел в школе. Около школы такой выстрел, что прямо страшно. Мой хозяин вышел на улицу, и другой сосед. Сидим. И сейчас идет машина. А у меня эта невестка, ну, как вам сказать, угостит. Э, так невестка говорит, знаете что, наверное, и нас поубивают. И пришел ее мальчик и обуты ноги его в лаптях, в этих, в резиновых. В войну обували в резину. Так она говорит, — Сынок мой, сынок, что ж ты в эту резину обулся? Твои ж очень будут ножки долго гореть в резине. А я говорю, — Да что ты говоришь, Вольга, что ты говоришь? Чувствуется, что будем гореть, что нас убьют. А ей говорю, не Не-а-а. Вот скажите, может, сердце? Я вот как чувствую, что жива буду, я ей отвечаю, мы, говорю, живы будем. А она говорит, я чувствую, убьют. Вопрос. А сколько тому мальчику было? А лет, так, может, восемь. Тогда, видим, машина приходит, и сразу эта машина поворачивается орудием, или как его, и мы так это заплакали и говорим, ой, будут бить. Бить, наверное, по деревне. Испугались. И моя свекровка говорит, пойду, может, они по яичке пришли? Да к пойду я, говорит, хоть яички соберу, да отдам им. Уже откупались. Душу. Она пошла, и это с мальчиком вслед. Как они пошли? И к ним пошли три немца. И у них У свекра получился выстрел. Мы вот так, как за частоколом, жили. Как получились выстрелы в их квартире, мы плакать все стали. А мой хозяин говорит, не плачьте. Это не за вами машина пришла, а за мной. Он думал, как раньше, забирали мужчин в лагерь, так и теперь. А я ему отвечаю, за кем она не пришла, а нам все одно плакать. Тогда он говорит, ну, давайте глядеть, может, это они курей бьют, может, вышли, в хлеву у кабана бьют. Неа, и кабан выскочил, и куры ходят. Не, свекра семью убили. И сейчас, как только убили, идут втроем к нам. Ну, вот же рядом так. К нам пришли, это как кому жить остаться. Идут. А мы так все руки стали ломать, что уже надо расставаться с этим светом. Идут же. Подошли их калитки к нашей, и так что-то цоп! Не, не, не, не так. Шли они, и что-то вернулись на крыльцо. Может, там еще не убили душу. Мы поняли уже сами после. Они это... ну, душа одна. Это девочка. Она, видать, как ожила, приглушили, что ли. Она заплакала. Назад вернулись, и, слышу, выстрел получился. Они добили эту девочку и пошли назад. А мы все равно стоим, дожидаемся. И сами растерялись, и не знаем, что делать. Потом идут они назад прямо к нам в калитку. Идут и стали у калитки. А мы так на них в окно смотрим, а они на нас. И так плачем. Потом они что-то, а задний один залопотал, по-немецки говорить стал, и пошли назад, через улицу, потому что там крайний остается еще двор. Они пропускают тот двор, так они пошли в тот двор, а в том дворе мы знаем, что никого нема. Там уже вышли, утекли с того двора. Так я говорю Не. Он. Говорит, — Валечка, это у нас дочка. Сходи, погляди, что там у деда. Она пошла. Она не могла отцу отказать и пошла. Это когда они уже ушли. Поглядела, а там все убитые. Девочка та, видать, хотела в дверь. Они ее тут и убили. — Как бежит наша Валечка, татка мой! Лезет через забор и так вот... — Папочка мой! — показывает нам. — Утекайте! Вскочила в хату. — Убили уже всех, папочка, у дедушки. Утекаемте, татка! А дед, говорит, лежит около стола, и так через всю комнату кровь течет. Я в эту руку взяла хлопца, а в эту девку и пошли. И захожу в соседний двор. А дети ж уже видели убитых, так они... Мамка наша родная, спаси нашу жизнь, спрячь нас куда-нибудь. Говорю, детки мои, жи-то маленькое, ни быльника, нигде не ма. Еще. Куда ж я вас, детки, спрячу? Поздняя ж такая весна была. Оно не выросло еще нигде ничего и говорю, Я не могу вас, детки, схоронить. Как сумеете, так и спрятайтесь. А жена соседа просится у своего Бежимте, бежимте, Сенечка, бежимте. Он говорит, не. Никуда не пойдешь. И заворачивает ребенка, платок вязаный большой, а нам говорит, а вы выйдете. Ну, раз выйдете, может, и нас убили бы там вместе с ними. Ну, раз выйдете, мы ушли. За этих, за двоих детей и ушла. Разломала такой высокий частокол, перелезла с детьми, через один двор вышла на улицу. Там стоит женщина. «Теточка, — говорю, — наших родителей убили, а куда ж мы денемся?» Она говорит, вообще нарвалась на самостоятельную женщину. Она говорит, «Знаете что? Побежимте в лес. Я забегу за своими сыновьями и побежим в лес». «Ну, — говорю, — побежим. Я еще во двор зашла, еще зашла, захожу в этот двор. Гонят меня из этого двора, иди, иди от нас. Вроде это их убьют за моих детей». Я говорю, Мне уже дальше некуда идти, я уже никуда не пойду, я уже остаюсь у вас. Они выскочили, поглядели, а у ихнего дядьки через улицу так жил, восемь душ семьи. И там эти деточки и мать вышли и сели на огороде своем, и вот так ручечками просились, расставивши, а он их вот так подряд стреляет, стреляет всех пострелял. Так хозяйка повидала это, вскочила во двор и говорит, — Ну, утекаем теперь, тетка. Она прогоняла меня, а это видит, что делается, так и они бежим. Собрались, вышли, так и та женщина, что за сыновьями забегала, идет, и дочка моя старшая бежит. А там вода была такая, ну, яма большая. Да она, моя дочка с ее сыном, упали в эту яму, да давай топиться. А она стоит да говорит, не топитесь, детки мои, не топитесь. А немец, как пострелял ту семью, давай по ним бить. Они тогда из воды той, да к нам, где я. И мы все утекать. Вопрос. Они сами топились? Хотели утопиться? Сами уже утопиться. Со страху. Ну, дети эти наши. А мать, не топитесь, деточки мои, — говорит, — вылезайте. Да к немцы стали эти строчить оттуда. Ну, мы попрощались уже тут, на дворе. Они со своими, и я со своими. Мы прощались, ведь нас уже убьют. Уже съест из стороны машина, и впереди часовые стоят, папушки леса. Вопрос. А слышно, что всюду стреляют? Стреляют. По всем поселкам стрельба идет. Убивают. Семью за семьей. Хату за хатой. Машина работает. Машина, каждый винтик который тоже вроде бы люди. Идут по улице двуногие, присматриваются, чтобы не пропустить хату. Душу старательно работают, о чем-то между собой рассуждают на человеческом языке, и у каждого в черепной коробке десять миллиардов клеток мозгового вещества, все законные десять миллиардов.